Глава пятнадцатая. Вокруг уже собирались зеваки, но не смели подходить ближе из-за тёмной ауры, укрывающей Вандербильта. Софи стояла чуть в стороне, прячась за веером, а её расширенные глаза активно сигналили, что Джулиане пора убегать. Она привлекает слишком много внимания. Больше, чем полагается приличной незамужней леди. «А ещё где-то рядом околачиваются Десмонд и миссис Пимс». «Лучше следите за своим кошельком, милорд», — огрызнулась Юля самой милой улыбкой, игнорируя сигналы подруги. «Мне достаточно выйти замуж, чтобы получить доступ к своим деньгам». «Это вы обездельники Десмонде?» — уточнил он с небрежной линцой. «Боюсь, это он получит доступ к вашим деньгам». «А вот это вас не касается» отрезала Юля. Она твёрдо шагнула вперёд, надеясь, что он уступит дорогу. Но, вопреки её ожиданиям, Дерек даже не сдвинулся с места. Зато поймал за руку и, не отпуская напряжённый взгляд девушки, поднёс её пальцы к губам. «Как знать, леди?» улыбнулся краешком рта. «Может, я мог бы предложить вам более подходящего мужа?» Сквозь шёлк перчатки его поцелуй обжёг её будто калёным железом. «Уж не себя ли, милорд?» — нервно скривилась Юля. Его улыбка заледенела. «Боюсь, меня не интересуют старые девы». Это прозвучало как оскорбление, а слова Вандербельта услышали все, кто стоял достаточно близко. По толпе поползли шепотки и даже смешки. Побледнев, Юля вырвала руку. «Вы...» — начала она, с трудом сдерживая закипающий гнев. Но он её перебил. «Хотя... для вас могу сделать исключение». Несколько секунд она хватала ртом воздух, желая отправить Нахалов в пешее эротическое путешествие и борясь с этим желанием. Наконец процедила сквозь зубы. «Не стоит приносить себя в жертву, милорд». После чего развернулась и молча направилась прочь. Толпа аккуратно отступала перед ней, словно аура некроманта запятнала её. Люди перешёптывались, провожая леди Гейбл, кто потрясёнными, кто ехидными взглядами. Новая сплетня пошла в народ. И никто не заметил удовлетворённого блеска в холодных глазах Дерека Вандербильда. Софи, возмущённо пыхтя, догнала подругу. «Да как он посмел? Джулианна, не думай! Никто не считает тебя старой девой!» «Он просто издевается! Хочет, чтобы ты продала ему дом от безысходности!» «Не дождётся», – процедила Юля, резко останавливаясь и оборачиваясь к подруге. «Софи, ну хоть ты понимаешь, что мне нет смысла продавать свой дом. Я всё равно не смогу воспользоваться деньгами до тридцати лет. А так у меня хотя бы есть крыши над головой. И, возможно, я всё же открою школу для девочек». Леди Мэлмотт оторопела от такой перемены в обычно тихой и скромной Джулианне. «Джулия, ты же знаешь, я всегда поддержу тебя. Но зачем тебе вообще эта школа? Если всё дело в деньгах, то потерпи трю года и получишь доступ к наследству. Если, конечно, раньше не выйдешь замуж». На последней фразе София Грива подмигнула, но на лице Юли не мелькнула и тени улыбки не понимаешь», — глухо ответила попаданка. «Я видела копию завещания». Затем, предупреждая расспросы, она вскинула на рыжую мылмот глаза. «Отвези меня домой, Софи. Думаю, на сегодня прогулка закончена». Домой Юля вернулась абсолютно опустошённой. Разумом она понимала, что намек герцога ерунда, однако Вандербельд сумела скорбить в ней женщину. Назвать старой девой, да ей всего двадцать семь, и таких, как он, она давно научилась ставить на место. Правда, не в этой жизни. В этой жизни она Джулианна, хрупкая, застенчивая и безропотная. Она ни разу не целовалась с мужчиной по-настоящему, ни разу не оставалась с ним наедине и вообще обязана падать в обморок каждый раз, когда слышит сальную шутку. Но юля не была Джулианной, хотя усердно старалась играть её роль. Поведение Дерека её разозлило. Ей хотелось ответить ему что-то резкое, язвительное, но пришлось держаться. Слишком много было свидетелей и теперь неудовлетворённый гнев кипел у неё внутри. Увидев бледное от злости, мрачное лицо хозяйки, Агнешка захлопотала вокруг. Подала травяной чай, без гостей Джулиана экономила на всём, принесла таз с водой, чтобы согреть утомлённые ноги госпожи. А потом просто сидела рядом и рассказывала дневные новости. «Постой», — встрепенулась Юля, отставляя пустую чашку. «А по объявлению никто не приходил?» «Нет, миледи», — заверила служанка. «Я весь день дома была. Никто, кроме молочника и зеленчика, не заглядывал. Да и те спрашивали только про долг». Юля прикусила губу. Её план провалился. Она зря потратила деньги. Хотелось выйти, топать ногами, но... Может, нужно немного времени? Ведь прошёл всего один день. Может, она слишком торопит события? Ладно. Она тяжело поднялась. Помоги расшнуровать корсет и ложись спать. С остальным я справлюсь сама. Горничная, заменяющая весь штат прислуги, не возражала. Она ловко расстегнула крючки на платье госпожи и ослабила шнуровку на корсете. Потом забрала таз и ушла на кухню. А Юля взяла агарок свечей и, придерживая лифт платья, поднялась к себе в спальню. Здесь было холодно. Камины не топили, экономили уголь, которого к концу месяца уже не хватало. Да и заряд в магических светильниках следовало поберечь, поэтому Юля не стала включать ночник, а подсветила себе всё той же свечой. Она ещё вчера подсчитала, что если отказаться от услуг бытовой магии, то можно сэкономить половину месячного содержания. Быстро избавившись от платья и корсета, попаданка влезла в тёплую ночную рубашку из фланели и закуталась в шаль. Затем забралась в постель. «Счастье, что Агнешка не забыла положить грелку!» Юля скрутилась калачиком, вспоминая события этого дня. «За столь короткое время она успела увидеть Пегаса, побывать в модном салоне, шатре-гадалке и в детском приюте. А ещё с головой окунуться в светскую жизнь и... похоже на жить неприятности». Последнее, о чём подумала Юля, проваливаясь в крепкий сон, было... И всё-таки надо уточнить этот пункт в завещании. Утром Юля решила никуда не спешить. Ей нужно было обдумать всё, что произошло накануне, и составить план действий. Объявление не сработало, бывает. «Может быть, тут существуют другие механизмы привлечения родителей, желающих дать детям образование?» Однако не успела она доесть утреннюю овсянку, как на двери звякнул колокольчик. Удивлённая Агнешка пошла открывать и вернулась в кухню с весьма недовольным лицом. «Там ваш жених Миледи. Ещё какой-то подозрительный типчик с ним. На доктора похож, очень уж валерьянкой воняет». Юля строгим взглядом призвала служанку к порядку и, с сожалением, отодвинула тарелку. «Подай чай в зелёную гостиную», — решила она. Агнешка, бурча себе под нос, загремела огромным медным чайником, а Юля, пригладив руками волосы, вышла в холл. «Лорд Десмонд, добрый день. Не ожидала вас так рано», — прохладно сказала она Виконту, как всегда ослепляющему своей красотой. «Дорогая Джулианна». «Я уже просила вас называть меня по имени», — мягко попенял ей блондин и чуть постранился, пропуская вперёд невысокого кругленького мужчину с средненькой седой бородкой. «Позвольте представить вам моего доктора, мистера Зицгера». «В этом не было нужды», — произнесла Юля, бесстрастно изучая эскулапа. «У того бегали глазки, опухлые руки нервно мяли платок». Но главное, Юля вспомнила, что уже с ним встречалась. Точнее, встречалась с ним Джулианна. Это он прописал ей эти самые капли, которые, как сказала Агнешка, на память влияют. Уж не от этих ли самых капель Джулианна упала с лестницы. Надо с этим коновалом держать ухо востро. «Да, помню, что вы уже договорились с врачом Леди Мелмот», — улыбнулся Марк, нарушая ход её мыслей. «Но вчера меня очень обеспокоили некоторые ваши поступки. Вы вели себя весьма эксцентрично. А сегодня утром я прочёл это». Он протянул ей газету, которую принёс с собой. «И всерьёз обеспокоился. Боюсь, вам нужна помощь хорошего специалиста, моя дорогая». «Помощь врача?» — прищурилась Юля. Поскольку указать гостям на дверь означало подтвердить их подозрения, попаданка развернула газету. На первой странице гремел заголовок «Почем нынче старые девы?». Сжав губы, она быстро пробежала статью глазами. Какой-то журналист намеками и кивоками описал сцену, свидетелем который стал в театре а потом пустился в пространные размышления на тему «Выгодно ли нынче жениться на старых девах?» «И не пора ли ее величеству озаботиться невероятным количеством холостяков, проживающих в столице?» «Фот гад!» – выдала Юля, забываясь и швыряя газету. Для нее это было вполне ожидаемой реакцией. «Для нее, но не для Джулианны». «Это именно то, о чём я вам говорил», — доверительным тоном сообщил Десмонд врачу. Доктор зицгер тут же начал сюсюкать, будто перед ним стояла не двадцатисемилетняя женщина, а трёхлетний ребёнок. «Не стоит так огорчаться, миледи. Право, это всё пустяки. Давайте-ка присядем. Помогите мне, милорд». Юля не успела возмутиться, как её внесли в зелёную гостиную, усадили в кресло, а толстячок с умным видом прижал палец к её запястью. Минуту спустя он печально кивнул головой. «Ах, какие слабые нервы! Совсем не бережёте себе, барышня! Сразу видно, что давно не пили лекарства. А ведь я говорил, что для полного излечения нельзя пропускать приём». Юле хотелось стряхнуть себя его потную ладонь, закричать и вытолкать «вон!», но... Она слишком поздно сообразила, что совершила ошибку. Собственный взрывной характер выдал её. Вряд ли стоит продолжать в том же духе. Ведь в прошлый раз, когда Марк привёл Зицгера к Джулианне, девушка вела себя совершенно иначе. И она затаилась, прикинулась бедной овечкой. Усилием воли заставила себя расслабиться, опустить ресницы и уже из-под них продолжила наблюдать за устроенным для нее спектаклем. А посмотреть было на что. Доктор бегал вокруг, пытаясь прослушать ее сердце с помощью новомодного изобретения – серебряные трубки с двумя воронками. Марк, тяжело вздыхая, сжимал ладошку невесты, умолял поберечь себя и пореже выходить из дома – Ведь теперь на неё обрушится шквал светских насмешек и любопытства. А у дорогой Джулианы такая нежная психика». Юля не мешала. Наоборот, даже подыгрывала. Слабо стонала их ныкала Ей было интересно, чем закончится представление. Ведь эти двое явились не просто показать ей статью и напомнить про капли. Они явно что-то задумали. Когда танцы с бубнами достигли пика, мистер Зитцгер бодрым голосом заявил, что ей просто жизненно необходимо продолжить курс успокоительных капель, иначе он не ручается за состояние леди. А Марк тут же поддакнул, что готов лично проследить за приемом лекарства. Но Юля никаких сомнительных капель принимать не собиралась. «Хватит того, что случилось бедняжкой Джулианной». Становиться новой жертвой этих жуликов она не желала, а потому слабым голосом сообщила, что чувствует себя лучше. «Ах, дорогая моя Джулианна!» Марк прижал её пальцы губам. «Доктор прав. Даже я вижу, что эта статья ввергла вас в пучину страданий». Юля с трудом держала лицо. Хотелось брезгливо поморщиться, вырвать руку и вытереть пальцы. Но попаданка осталась полулежать в кресле с умирающим видом. Пусть думают, что она слишком слаба, чтобы сопротивляться. Иначе так просто от неё не отстанут. «Спасибо, доктор», – прошелестило Юля, мысленно аплодируя своей актёрской игре. «Но, боюсь, ваши капли давно закончились, а я не смогу оплатить новую порцию. Мои финансы...» При этом она попыталась выдавить слезинку, представив, что режут лук, но добилось лишь того, что лицо её перекосилось. Казалось, мужчины этого только и ждали. Марк и доктор переглянулись. «Пустяки, миледи!» — тут же заверил Эскулап. «Ваш жених полностью оплатил мой визит, так что лекарство я вам подарю. Десять капель на стакан воды три раза в день, и ваши нервы будут в порядке». А если вас мучает бессонница, то пейте еще и на ночь». С этими словами мистер Зитцгер поставил на столик темный, солидных размеров флакон. Юля насторожилась. В памяти Джулианны успокоительные капли доктора Зитцгера были упакованы немного в иную тару. «Это могло означать лишь одно. Новое лекарство сильнее и опаснее предыдущего». «А значит, ей нужно быть втройне осмотрительнее». «И лучше начинать приём прямо сейчас», — добавил доктор, глядя на входящую Агнешку. Та в руках поднос с чайным сервизом. «Да, Джулианна», — засуетился Виконт, — «ведь к концу недели окончательно истекает срок вашего траура. А значит, вам придётся отправиться к Стряпчему, чтобы выслушать завещание». Я, разумеется, буду рядом и поддержу вас, но мне очень не хочется, чтобы вы снова плакали».